Феликс посмотрел на него из-под опущенных век. — Да, и, разумеется, ляжете пораньше, чтобы хорошенько отдохнуть перед дорогой. Прощайте. На банкете Риварас, оправдав ожидания собравшихся, несколько минут непринужденный и изящно болтал о всяких пустяках, не приумножив, однако, своей славы остроумца. Феликс, спускаясь по лестнице, услышал, как один журналист говорил другому. «Конечно, он блестящий застольный оратор, но сегодня он не совсем в форме. Послушал бы ты его в прошлом году, это был настоящий фейерверк». Реварос обогнал журналистов и, улыбаясь, вышел на улицу. «Да, сегодня он был не в форме, и никогда больше не будет он в форме. Знали бы они, что вызвало прошлогодний фейерверк, Да, в тот памятный вечер год тому назад он был так забавен, что все хохотали до слез, а когда он сел на место, присутствующие стали барабанить по столу и кричать «Продолжайте!» Он слушал смех, слушал аплодисменты, а в голове стучало «Приступы возобновятся, и тогда останется только одно, выпить яд, только одно». Но теперь Он в безопасности, в полной безопасности, если исключить кораблекрушение. С этим кошмаром, как и со всей трагедией, со всеми муками его юности покончено, и больше никогда не придется ему отгонять демона страха напускной веселостью. И никогда больше не бросится он в бездну, потому что какой-то друг оказался предателем, а какой-то бог — фальшивым идолом. Он разделался с богами и с демонами и стоит ногами на твердой земле. С друзьями он, правда, разделался еще не полностью. Пожалуй, это было бы разумнее, но человеку приходится считаться со слабостями собственной натуры. Так уж он устроен, что не может жить совсем без привязанностей. Ну что ж, он позволит себе одного друга. Он и тут в полной безопасности». Никакая дружба не сможет занять в его жизни такое место, чтобы это угрожало его душевному спокойствию. А привязанность Рене — хорошее прибежище для полного одиночества. Душа у Рене чистая, и он ни на что не притязает. Рене можно довериться. Он никогда не станет допытываться, никогда не предаст. А если вдруг... И это не страшно. Страшно было только одно предательство, но это случилось так давно, что все уже изгладилось из памяти. Реварас перешел через мост и свернул к острову святого Людовика. Идти домой было еще рано, и он не чувствовал усталости. Чудесная ночь располагала к прогулке. Он всегда больше любил Париж ночью. И сейчас тишина вокруг гармонировала с глубоким спокойствием души, сбросившей павшее на нее в юности проклятие. На мосту между двумя островами он остановился, бездумно глядя на отражение фонарей в спокойной воде, на клочья разорванных облаков, мчавшихся в небе, скрывая тонкий серп луны. Как ветрено и тревожно! Там, наверху, какое спокойствие царит здесь, У дремлющей реки. Огни горят, не мигая, И тени мирно спят под пролетами моста. Да, воистину ветер дует, где хочет, Увлекая к погибели все, что непрочно и шатко, А для него, в нем самом и вокруг него, царит мир. Они шли на блеск твоих стрел, На сиянье копья твоего. Выходи, выходи, мой народ, выходи на войну. Я пена на гребне первой волны, Волна разбиваюсь, уходит, И вместе с ней пена. Выходи, выходи, мой народ, встречать прилив. Я пламя, на крыльях далеких гор Приблизятся тучи, и молния гаснет. Выходи, выходи, мой народ, встречать ураган. Я знамя, зовущее в битву. Приходит смерть, и ногами армии растоптано знамя. Выходи, выходи, мой народ, выходи на бой. Я голос грядущего гнева, он, зазвучав умолк, задушенный тишиной. Но там, где гремел он, трепещет и мущий, и ярко пылает манящий огонь. Выходи, выходи, мой народ, будут твоими и счастье, и солнце, и сладостный и вольный воздух, и я, что не встречу рассвета, захваченный тьмой, я, которого выпустил ад, чтоб вновь поглотить, и я буду с вами шагать сквозь мглу. Выходи, выходи, мой народ, выходи на войну. Он вернулся издали из и ударился о стену сознания. Он по-прежнему стоял, облокотившись о парапет, но река была теперь иной. Тени облаков больше не закрывали месяца, и каждая струйка воды горела серебром. Он поднял глаза и в чистом просторе увидел сиявший серп, Смятые облака прятались на горизонте, забытые, ненужные обломки, отброшенные в самый дальний край неба. Воистину ветер дует где хочет и увлекает к погибели людей и их замыслы. В окне у сеньора Джузеппе горел свет. Заспанная женщина отодвинула засов в парадном и посветила свечой на лестнице. При первом легком стуке итальянец отворил дверь и, ни слова не говоря, протянул вошедшему руку. На столе ждал скромный ужин на двоих. Феликс сел в старое кресло около печки и сеньор Джузеппе молча подвинул ему сигары. Риварес взял сигару и прикурил от лампы. Рука его не дрожала. Так вот, — заговорил, наконец, итальянец. — Что касается оружия... Глава 8 Медленно спускаясь по крутой тропинке, Феликс едва держался в седле, пальцы его выпустили по воде, голова склонилась на шею лошади. Он так ослаб, что, попытавшись взобраться на лошадь, едва не потерял сознание. Но пастухи больше не хотели его прятать. Они напомнили ему, что другие на их месте давно бы выдали его солдатам, ведь за него обещана награда, а они позволили ему лежать у них в хижине целых две недели, потому что пожалели его и потому что не отдали бы в руки ищеек сеньора Спинолы, даже дворняги, ведь они слыхали, что творится в болонье но приходится думать и о собственной безопасности. Только вчера опять видели отряд, разыскивающий повстанцев. В нынешние времена за укрывательство беглецов могут и пристрелить. Он хорошо заплатил, и им его от всей души жалко, но он должен уйти. Лошадь скользила и оступалась на крутой тропинке, но качающийся в седле всадник не помогал своему коню. Его уже не волновало, что лошадь может упасть и сбросить его в пропасть. Если она упадет, то он сломает себе позвоночник, и несколько часов будет корчиться, а потом затихнет и настанет конец. А если нет, преследователи все равно схватят его, прежде чем он успеет добраться до границы. Тогда конец будет более медленным и мучительным. Побои и оскорбления... Возвращение под конвоем в Болонью, тюрьма, подобие судебного процесса. Но, тем не менее, это тоже конец. А как все произойдет, не имеет значения. Для него теперь ничто на свете не имеет значения. Ничто. Он сделал все от него зависящее. Восстание провалилось не по его вине. Он успешно справился со своей задачей. Но горцы не откликнулись на сигнал. После схватки, закончившейся поражением повстанцев, он отвел остатки своего отряда в самое безопасное место, дал им необходимые указания и ушел от товарищей ради их собственного спасения. Карательные отряды, прочесывавшие предгорье, не пощадили бы никого из пойманных вместе с ним. Даже если его не узнают, сабельная рана на щеке, полученная в стычке с карабинерами, Сразу изобличит его, и всех расстреляют на месте. Он ушел один пешком, надеясь добраться до Тосканы. Он кружил, заметая следы, лгал, разыграл целые представления и одурачил даже солдат, у которых было описание его наружности, а когда они уснули, ускакал на их лошади и почти добрался до границы. Но тут он здесь ни при чем». Всему виной рана на щеке. Он приоткрыл захлопнутую дверь и вызвал призрак прошлого. На миг он утратил рассудок, и раз его не смогли погубить враги, погубил себя сам.